Поезд и карьер Произошла эта история в первые годы моей работы в качестве судебно-медицинского эксперта, в самом начале 2000-х. В то время сотовые телефоны могли позволить себе далеко не все, и как раз отсутствие такового у меня дало мне возможность самому убедиться, насколько опасен движущийся поезд. Нет, конечно, какой-нибудь следователь, например, старший следователь Киселев, имел мобильник, Моторолу. Но звонить было довольно дорого. Единственным способом связи оставалась милицейская рация, если она работала. Как-то в пятницу ранним летом поступил вызов. Звонивший в дежурку был крайне лаконичен, сообщил лишь то, что труп находится в карьере. А что такое в карьере применительно к данной местности? Это все равно, что сказать, что труп находится в лесу. Карьеров там десятки, как брошенных, так и действующих, в том числе и самый большой в Европе, к счастью располагавшийся не на моей территории. Из этих карьеров мы иногда выкапывали цыганских девушек, умерщвленных своими родственниками за неподобающее поведение. Так вот, труп в карьере означало, что быстро съездить туда-сюда не получится, особенно если учесть, что пилить придется 30 километров выехали мы часов в одиннадцать утра в пятницу в хорошую погоду робкая надежда на быстрое обнаружение нужного карьера улетучилась сразу же когда мы свернули с асфальтовой дороги и поехали по перелескам стало понятно что искать труп таким образом все равно что искать иголку в стоге сена карьеров действительно было много, больших и маленьких неглубоких и бездомных подходишь к такому карьеру становишься на край Смотришь вниз и видишь, как где-то внизу по спирали медленно двигаются огромные белазы, сверху похожие на муравьёв. Где уж тут труп разглядеть? Поэтому таксику поисков мы свели к следующему: подъезжаем, интересуемся и едем дальше. В глазах местных работяг это выглядело и смешно, и по-дурацки одновременно. Приезжает милицейский уазик. Оттуда выползает толпа людей а все уже устали сидеть, и спрашивает, не у вас ли в карьере труп? Не у вас? Ну ладно, работайте дальше. Хорошего настроения рабочим это не прибавляло. А между тем, давно была вторая половина дня. Все утомились, проголодались, шутки кончились. Кассету с песнями из бумера мы прослушали уже сто пятьсотый раз. Хотелось уже поскорее найти этого покойника и хотя бы к вечеру попасть домой. Решили связаться с дежуркой, чтобы дежурка связалась с участковым, а тот выехал на большую дорогу и сопроводил нас к месту. Не спрашивайте меня, почему сразу нельзя было это сделать. Все крики в рацию оставались без ответа по одной простой причине. Рация не ловила в перелеске среди карьеров. Лексика в салоне УАЗика, состоявшая ранее из нецензурной примерно на треть, стала таковой процентов на 90 Стало понятно, что надо возвращаться до приема сигнала. Уже не радовала погода, пятница, птички, а тот человек, который нашел труп и сообщил в милицию, наверное, икал еще неделю после этого. Двинулись назад, попутно периодически проверяя уровень сигнала. И вот в одном месте оказалось, что хоть плохо, но сигнал проходит, и передать информацию можно. Проблема заключалась в том, что местом этим была железнодорожная насыпь, то есть нерегулируемый переезд. Железнодорожные пути здесь представляли собой какую-то техническую ветку, по которой, как мы считали, никогда никто не ездит. Остановились на самом верху, начали передавать информацию, прорываясь через визги и хрипы помех, периодически теряя сигнал. Как я увидел сбоку эту махину, до сих пор не знаю. Из-за поворота, из-за деревьев на нас несся локомотив. Он ехал совершенно бесшумно и так быстро, что стало понятно. Остановиться перед нами он не сможет. Разве что после нас, но это как-то не утешало. Сейчас, когда прошло уже больше десяти лет, и я прокручиваю перед глазами эту картину, меня больше всего удивляет, как стремительно и бесшумно мчался локомотив и скорость, с которой мы съехали с переезда. Все это сопровождалось криками членов следственной оперативной группы и машиниста, который уж точно не ожидал увидеть стоящий на путях милицейский уазик. Причем наши пожелания предназначались в основном водителю, а пожелания машиниста нам, нашим мамам, и, если перевести их с матерного на русский, касались абсурдности ситуации и недопустимости такого поведения, правоохранительных органов. С тех пор я всегда говорю, опасайтесь поездов. Эта куча металла может подъехать очень быстро и совершенно бесшумно, особенно если ветер будет дуть от вас. История на этом не закончилась. Подобрав участкового, мы нашли тот самый карьер. На дне его маленьким зеркальцем блестела вода, на которой плавала какая-то темная точка. Эта точка и была искомым трупом, за которым мы гонялись уже почти семь часов. Спуститься вниз мы никак не могли и отправили участкового назад для того, чтобы он выслал МЧС. Спасателей мы ждали часа два, уже начал смеркаться, жара спала, в воде на дне карьера клыхался труп, из динамиков разносилось никого не жалко, никого мучительно хотелось чаю. Двое мужчин, которые приехали на МЧСовском УАЗике, были не совсем трезвы. Они долго смотрели вниз на дно карьера, чесали в затылках, глядели друг на друга и, в конце концов, поставили жирную точку в наших поисках. А у нас троса нет. На этом решили закончить. По дороге назад водитель очень сокрушался, что бензина в баке почти не осталось, и нечего будет слить для себя родного. Песни из Бумера на обратном пути уже не слушали. На следующий день другая бригада поехала и вытащила этого покойника. Убийство оказалось с ограблением. Смешная история. Бывают в нашей профессиональной жизни и смешные истории, которые запоминаются надолго. Случилось это несколько лет назад по осени, в субботу. Только я помылся в бане и чисто и довольный сел ужинать, как позвонили из дежурки. Сказали, что машина за мной уже выехала, так как в пруду нашли плавающего человека с веревкой на шее. Вечер переставал быть томным, пришлось срочно собирать чемоданчик и выезжать. Когда я приехал на место обнаружения трупа, там уже меня ждала группа во главе со знакомым следователем, который тоже был не в настроении, так как его, как и меня, лишили ужина. Пруд был довольно большой, берег зарос низким кустарником. На водной глади Плавал мусор и утки. Смеркалось. Никакого трупа на воде мы не увидели. Пришлось всей следственно-оперативной группе скользить по щиколотку в грязи по берегу. Все отпускали, так сказать, комплименты в адрес типа нашедшего тела и втайне надеялись на то, что труп самый обычный, утопленный, и мы его по-быстренькому опишем и по домам. Уже обойдя почти весь пруд и изрядно запачкавшись, какая там уже баня, Мы заметили человеческую фигуру довольно далеко от берега. На шее у утопленька действительно было что-то напоминающее металлический трос или веревку. Стало грустно. Все поняли, что рано мы домой не попадем. Начали доставать труп. Это в Москве чуть что вызывают МЧС. Они достают труп, а на периферии все делают опера. Доставали долго, всем миром, заляпались окончательно, прокляли все на свете. Уже почти стемнело. Наконец достали труп. Смотрим сапоги, куртка. А вместо головы что-то непонятное. Стоим, репу чешем, но уже закрадываются в нас смутные сомнения. В это время мимо идет мужик с козой. Смотрит на нас, как на дураков и спрашивает. «Мужики, а чего вы это чучело мучаете?» «Какое такое чучело?» «Да, обычное. С ним пожарное весь день тут на пруду тренировались» мои скудные литературные способности не позволяют передать того, что услышали окрестности, но мужик с посидевшей козой очень быстро ушел. Этот псевдотруп, прицепив к его ноге трос, мы отвезли к воротам пожарной части, где его и оставили. Наутро по городу ходили слухи, что, мол, менты совсем оборзели, по ночам волочат по улицам, привязанных к машине людей. Заключение Когда я начал писать эту книгу, я сомневался, получится ли из этого что-то путное. Все-таки писать в ЖЖ — это одно, а тут совсем другое. Людьми, которые находят мою страничку в ЖЖ, движет в первую очередь любопытство. Некоторые из них после знакомства с блогом уходят и не возвращаются. Большинство остается. Многие пишут мне письма, рассказывают о том, как мои истории помогают людям бросить курить и выпивать получать такие письма с благодарностями очень приятно но книга не блок а нечто большее сейчас уже закончив работу я так же как и в самом начале сомневаюсь получилось ли что-то цельное интересно ли было читать или слушать какие чувства испытал читатель и слушатель помните в 12 стульях есть такая сцена и полит матвеевич и остап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 Как раз этот самый томительный участок пути сейчас передо мной. Все написано, правка закончена. А результат мне еще неизвестен. Поэтому я буду очень признателен за любые ваши отзывы, которые вы можете или направлять на адрес электронной почты mossutmed.gmail.com или оставлять в моем блоге в живом журнале mossutmed.lifejournal.com Берегите себя и будьте здоровы!